Глава восьмая. Вечером того же дня Пайпер уставилась на упаковку говяжего фарша и попыталась набраться смелости, чтобы прикоснуться к нему голыми руками. Не могу поверить, что мясо до того, как его приготовят, выглядит как мозги. Об этом все знают. Ханна подошла к сестре сзади и положила подбородок на плечо Пайпер. Ты же знаешь, что необязано это делать. Ей припомнилась самодовольная физиономия Брэндона. О да, обязана. Она вздохнула, тыча в кровавый шматок указательным пальцем. Даже если бы мы могли найти способ увеличить бюджет, чтобы каждый вечер покупать еду на вынос, у тебя должна быть домашняя еда. Переминаясь с ноги на ногу, она потрясла запястьями, сделала глубокий вдох. Я старшая сестра. И я должна проследить, чтобы ты правильно питалась. Плюс ты убрала этот ад в туалете. На мой взгляд, ты заслужила ужин. И п р и ч и с л е н и е клику святых. Она почувствовала, как сестра вздрогнула. Не стану спорить. Там были пятна, оставшиеся со времен президента Картера. После рабочего звонка Ханна отправилась в хозяйственный магазин за чистящими средствами. Внизу в кладовке бара они нашли метлу. Савок и несколько тряпок. И только. Это означало, что им пришлось потратить часть бюджета на отбеливатель, швабру, ведро, бумажные полотенца, губки, чистящие средства и металлические мочалки, чтобы заткнуть мышиные норы. Все восемь. Когда они отодвинули двухярусную кровать от стены, оказалось, что панель за ней снизу напоминает швейцарский сыр. Они убирались с середины дня, и студия, хотя и оставалась безнадежно грязной, уже выглядела намного лучше. Пайпер могла признать, что испытывает определенное удовлетворение от своих трудов, словно участвовала в программе до и после, только без макияжа или з а н я т и й с личным тренером. Не то чтобы она собиралась привыкать к тому, чтобы работать уборщицей, но все же теперь здесь пахло лимонами. а негниющим мусором, и это благодаря сестрам Беллинджер и з б е л л ь Эйр. Думаю, никто бы не поверил. Не говоря уже о том, что ее маникюрша охренела бы при виде облупившегося лака на ногтях Пайпер. Как только они устроятся, на повестке дня встанет поиск салона с полным спектром услуг, от укладки волос до маникюра и эпиляции воском. Но сначала б а л а н ь е з а Взглянув на разложенные в ряд ингредиенты, она вспомнила свой импровизированный утренний поход с Брэндоном по магазину. Боже, он был таким самодовольным, пока она не заговорила о его покойной жене. Тогда он уже самодовольным не выглядел. Скорее, он казался расстроенным. Как давно умерла эта женщина? Если Брэндон все еще носит обручальное кольцо, должно быть, смерть случилась недавно. Если так, можно понять, почему он выглядит как грозовая туча. Несмотря на свою неприязнь к крепкому, бородатому рыбаку, она не смогла сдержать прилива сочувствия. Может быть, они научатся махать и улыбаться друг другу на улице в течение следующих трех месяцев. Если детство в Лос-Анджелесе научило ее чему-то, так это тому, как заводить друзей. В Следующий раз, когда их пути пересекутся, Она также не прочь будет сказать ему, что освоила б а л о н ь е з ы и перешла на суфле, и как Овен. Кто знает? Возможно, кулинария — ее н е р а с к р ы т о е п р и з в а н и е Пайпер повернула включатель конфорки на плите и, затаив дыхание, щелкнула поджигом. Нажала еще несколько раз, пламя вырвалось из черного кованого железа, и она вскрикнула, отшатнувшись к сестре. которая к счастью поддержала ее. Может, с т я н е ш ь волосы в хвост? предложила Ханна. Пальцами сегодня вечером еще можно пожертвовать. Но давай не будем терять эти легкие пляжные локоны. Боже мой, ты так права! выдохнула Пайпер, стягивая черную резинку с запястья и завязывая аккуратный хвост. Спасибо за заботу, Ханс. Не за что. Хорошо, я просто это сделаю. сказала Пайпер, р а с т о п ы р и в пальцы над говядиной. Он сказал жарить на сковороде, пока не подрумянится. Звучит не слишком сложно. Кто сказал? А, она пренебрежительно фыркнула. Утром в супермаркете был Брэндон. Устроил парад придурков из одного человека. Закрыв глаза, она взяла мясо и бросила его на сковородку, немного встревожившись от последовавшего громкого шипения. Он вдовец. Анна обошла плиту сбоку и о п е р л а с ь л о к т е м о стену, которая была намного чище, чем сегодня утром. Как ты это узнала? Мы поспорили. Я сказала, что мне жаль его жену. Блин. Пайпер застонала, тыкая в мясо ржавой лопаткой. Она типа должна в какой-то момент все перевернуть? Я знаю, тем не менее. Он вроде как не сильно винил меня за то, что я затронула эту тему, и это удивительно. Он правда мог бы меня обвинить в б е с т а к т н о с т и Папер на мгновение прикусила губу. Неужели я действительно выгляжу избалованной? Сестра сунула руку под красную бейсболку, чтобы почесать висок. Мы обе избалованы, Пайпс. В том смысле, что нам дали все, что мы могли пожелать. Но мне не нравится это слово. Потому что оно подразумевает, что ты неиспорченная, как будто у тебя нет хороших качеств, и ты так выглядишь. Она нахмурилась. Он назвал тебя избалованной. Это явно подразумевалось. Ханна фыркнула. Он мне не нравится. Мне тоже, особенно его мускулы. Фу, мускулы определенно присутствуют. Неохотно согласилась Ханна. Затем она обхватила себя за талию и вздохнула, давая Пайпер понять, о ком именно она думает. Однако он не может конкурировать с Сергеем. Никто не может. Осознав, что руки стали жирными от мяса, Пайпер потянулась к раковине, которая находилась совсем рядом. Благодаря кухне шириной всего в четыре фута и с п о л о с н у л а руки. Обтерла их тряпкой положила ее на стол. И снова принялась тыкать в мясо. Оно стало довольно т а к и коричневым, поэтому она бросила туда ломтики лука, поздравляя себя с тем, что станет второй джадой. Тебе всегда нравились х у д о ж н и к и г о л о т р а н ц ы пробормотала она Ханне, измученные. Не отрицаю. Она сняла бейсболку и провела пальцами по волосам. Волосы у нее были средней длины. Такие же красивые, как у Пайпер, но уложены гораздо небрежнее. По мнению Пайпер, это было преступление, м но она давным-давно уяснила, что Ханна останется Ханной и не пыталась ничего изменить сестре. Сергей, однако, другой. Он не стремится быть в тренде, как другие режиссеры, с которыми я работала. Его искусство горько-сладкое, трогательное и суровое. Как ранние песни делано. Ты разговаривала с ним с тех пор, как мы приехали сюда. Только на общих созвонах. Ханна подошла к узкому холодильнику, достала диетическую колу и открутила крышку. Он с таким пониманием отнесся к этой поездке. Я сохраню свою работу, а он сохранит моё сердце. Задумчиво сказала она. Они обе синхронно фыркнули. Но звук замер в горле Пайпер. Над столешницей взметнулось пламя. Столешницей? Нет, погодите, тряпка, которой она вытирала руки, она была в огне. Черт, Ханна, о боже мой, какого хрена? Не знаю. Пайпер рефлекторно швырнула лопатку в огонь. Неудивительно, что пламя от этого и не подумала угомониться, пылающие оранжевые языки. становились только больше, а облицовка на столешнице практически отсутствовала. Может ли загореться весь стол? Это же просто хрупкое дерево. Это та тряпка, которую мы использовали для уборки? Думаю, да. Она пропиталась этой лимонной дрянью. На периферии внимания Пайпер переминалась на г е н а на Гуханна. Я сбегаю вниз и поищу огнетушитель. Не думаю, что у нас есть на это время. в з в и з г н у л а Пайпер. Её вывела из себя то, что в этот момент, неминуемой смерти, она почти слышала, как Брэндон смеется на её похоронах. Ладно, ладно. Вода. Нам нужна вода. Нет, я думаю, что от воды станет только хуже. Стревога это звалась Ханна. Мясо уже было охвачено пламенем, как и вся её недолгая кулинарная карьера. Ну, господи, я не знаю, что делать. Она заметила пару щипцов на краю раковины, схватила их, поколебалась доли секунды, зажала угол пылающей т р я п к и и перетащила все горящее м е с и в о в сковородку поверх мяса. Что ты делаешь? – закричала Ханна. Не знаю. С этим мы уже определились. Я просто хочу вынести все за пределы здания, прежде чем мы сожжем это место дотла. А потом Пайпер сбежала со сковородкой вниз по лестнице. Сковородкой, в которой кипел а д из мяса и пропитанный средством для уборки тряпки. Она слышала, как Ханна бежит позади нее, но не расслышала ни слова из того, что говорила сестра, потому что была на сто процентов сосредоточена на том, чтобы выбраться из здания. Проходя через бар, она поймала себя на том, что думает о недавних словах Мика Форрестера. Этот парень ваш отец здорово смеялся. Клянусь, я порой все еще слышу, как от его смеха вздрагивают с т р о п и л а этого дома. Воспоминание на мгновение заставило ее замедлить шаг и поднять глаза к потолку. А потом она пинком распахнула входную дверь и, спылающей сковородкой, выбежала н а оживленную в е с Портстрит, зовя на помощь.